Глава третья. Заражение. По мнению журналиста Роберта Карро, обладателя Пуллицеровской премии, одним из поворотных моментов в политической истории Америки XX века был второй тур внутрипартийных выборов в Демократической партии в 1948 году, когда на пост сенатора претендовали техасский конгрессмен Линдон Джонсон и губернатор Техаса ок Стивенсон. Здесь ярко проявилась политическая мораль, как написал коров в книге «Годы Линдона Джонсона. Пути восхождения». В втором томе захватывающей биографии 36-го президента США. И, как мы увидим, здесь было много примеров заразительного неэтичного поведения. Как сообщает коро стиль кампании этих двух кандидатов строился на противопоставлении «новая политика против старой». На стороне старых – Выступал Кок стивенсон любимый тип губернатора-ковбоя, движимый в большей мере принципами, нежели политикой. «Дело не только в том, что он был предельно искренен», сказал Каро, один из лоббистов, «главное то, что он был совершенно честным и справедливым». стивенсон вел скромную кампанию, произносил очень мало речей с трибуны и давал мало обещаний, сам ездил из города в город, чтобы встретиться с избирателями. Представитель новой политики Джонсон был готов делать все, что потребуется, чтобы победить, в том числе прибегал к тактике влияния на избирателей. Сегодня это кажется обычным, но, по утверждению Коро, это восходит как раз с кампанией Джонсона 1948 года. Например, он использовал научные опросы, рекламу и привлекал специалистов по связям с общественностью, чтобы договориться о многочисленных интервью на радио использовал техники манипуляции в СМИ, чтобы повлиять на избирателей. Вопреки мнению своих советников, он делал ложные заявления о послужном списке Стивенсона и высмеивал его в своих речах, называя его «мистером-бездельником» и «расчетливым оком». Вместо предвыборного автобуса Джонсон нанял вертолет, на котором летал на выступления и организовывал концерты музыкальных групп перед прибытием своего вертолета – чтобы привлечь внимание прохожих и вдохновлять журналистов на заголовки, которые повышали его уверенность. «Я знаю, что набираю голоса, как вихрь», — сказал Джонсон репортеру. «Я просто чувствую это настроение в толпе». Но в день внутрипартийных выборов, в субботу 28 августа 1948 года, первые результаты показали, что Стивенсон обходит Джонсона более чем на 20 тысяч голосов. Это показал подсчет голосов в даласе в Хьюстоне и Форт-Уэрте, где новые машины для голосования позволяли произвести подсчет быстро. Однако в большинстве избирательных округов все еще использовали бумажные бюллетени. Еще три дня избирательные комиссии этих округов подсчитывали почти миллион голосов. Затем они по телефону или телеграфу отчитывались перед избирательным комитетом Техаса. Отрыв Стивенсона уменьшался с каждым днем. К крайнему сроку, когда участковые избирательные комиссии должны были сдать урны для голосования, бюллетени и счетные листы, 31 августа в 19.00 избирательный комитет объявил новые числа – 494 206 голосов за Джонсона и 494 555 за Стивенсона. Стивенсон лидировал с перевесом всего в 349 голосов. Хотя это был ещё неофициальный итог, газеты объявляли его точным. Даже Стивенсон был уверен, что выиграл, как сообщает Коро. В последующие дни исполнительные комитеты Демократической партии перепроверяли результаты и заверяли счетные листы время от времени, внося исправления и сообщая о них комитету штата. Именно тогда Сотрудники Джонсона начали звонить руководителям компании и местным руководителям в избирательных округах по всему Техасу, спрашивая, как описывает это Этакару, не могут ли они перепроверить все еще разок и найти еще несколько голосов. Был, по крайней мере, один человек, который согласился разыскать еще голоса. Влиятельный политик Джордж Парр, бизнесмен, контролировавший несколько округов в Южном Техасе. Фарр был благодарен Джонсону за то, что тот помог ему добиться президентского помилования, когда его обвинили в уклонении от уплаты налогов в 1932 году. Он просто ждал телефонного звонка, чтобы узнать, сколько голосов нужно Линдону Джонсону, пишет коро 3 сентября, через 6 дней после выборов, члены избирательной комиссии в округе Джим Уэллс начали проверять счетные листы из своих избирательных округов, сверяя числа в них с теми числами, которые сообщали им по телефону. В первых 12 участках все числа совпали. Затем они дошли до избирательного участка номер 13 в маленьком городке Алис, Техас. Участок курировал подчиненный Джорджа Пара, председатель избирательной комиссии Луис Салас, бежавший из Мексики после того, как убил человека в драке в баре. Изначально Салас сообщал о том, что за Джонсона было подано 765 голосов, а за Стивенсона – 60. Но в его итоговом списке оказалось 965 голосов за Джонсона, что давало ему ровно 200 дополнительных голосов. В этот день все исправления из всех округов Техаса были поданы в избирательный комитет. таблицы показали поразительный результат. Джонсон обошел Стивенсона на 87 голосов. Стивенсон и его юристы немедленно отправились к секретарю исполкома Демократической партии, чтобы проверить список избирателей участка номер 13 и итоговый счетный лист. Секретарь неохотно позволил им ознакомиться с документами, а затем быстро отказал им, как только они начали переписывать имена. Но адвокаты уже успели заметить, что в числе 765 семерка в счетном листе Саласа была просто исправлена на девятку. Кроме того, последние 201 имя в списке избирателей, 200 из которых проголосовали за Джонсона и один за Стивенсона, были написаны одними и теми же чернилами и одним и тем же почерком. И имена шли в алфавитном порядке. Затем юристы Стивенсона навестили жителя Элиса Эухенио Солиза, его имя, как они подумали, было последним в списке избирателей из числа тех, кто голосовал на самом деле. Солиз сказал им, что он приехал на избирательный участок за 20 минут до закрытия, и других избирателей там не было. Это означало, что еще все остальные голосовавшие, 201 человек, должны были прибыть за последние 20 минут. выстроиться в алфавитном порядке и единогласно, не считая одного исключения, проголосовать за Джонсона. Юристы связались с девятью людьми, имена которых были записаны после имени Солидза, со всеми, чьи имена они успели списать до того, как у них забрали счетный лист. Ни один из этих людей в этот день не ходил на выборы, а трое из девяти вообще уже умерли. Несмотря на явные доказательства подлога на выборах, Сторонники Джонсона в исполнительном комитете Демократической партии Техаса помогли подтвердить его победу на голосовании комитета 29 голосов против 28 и выставили его как своего кандидата на всеобщие выборы. Стивенсон отказывался сдаваться, но успешно подал протест судье Федерального окружного суда, который приказал не включать имя Джонсона в бюллетени, пока он проводит слушание по делу. Но Джордж пар стал тянуть время. Свидетели внезапно покидали страну или пропадали без вести. Луис Салас утверждал, что протоколы голосования по избирательному участку номер 13 из его машины украли. А когда судья приказал привести в суд все урны для голосования из округа Джимс Уэллс, включая избирательный участок номер 13, чтобы можно было индивидуально проверить каждый голос, внезапно пропали ключи, от навесных замков на ящиках. Пришлось вызывать слесарей, что еще больше замедлило расследование. Тем временем личный адвокат Джонсона эйп Фортес за кулисами разрабатывал рискованную правовую стратегию, которая должна была положить конец расследованию и позволить включить имя Джонсона в бюллетене для всеобщего голосования. Подход Фортеса основывался на том факте, что выборы в Штатах Регулируется законодательством штата и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию федерального суда. Как описывает коро план Фортеса состоялся в том, что обратиться в Федеральный окружной суд с просьбой приостановить слушание, но подкрепить это настолько слабыми аргументами, что в этом наверняка будет отказано, что позволит быстро передать дело в Верховный суд США. Там же они приведут более веские аргументы единоличному судье, несущему административную ответственность за пятый округ, помощнику судьи Хьюго Блэку. Фортес полагал, что из-за этого вопроса с юрисдикцией судья Блэк приостановит слушание в федеральном суде. Юридические маневры Фортеса принесли свои плоды. Буквально за несколько минут до открытия и проверки урны с участка номер 13 В переполненном зале суда судья Блэк согласился с доводами Джонсона о юрисдикции и отменил постановление Федерального окружного суда. Слушания по доказательствам резко прервали, а урна номер 13 так и осталась непроверенной. Никто не проверил также тысячи голосов, отданных за Джонсона на других контролируемых паром избирательных участках. Вскоре после этого урна номер 13 пропала. «Доказательства того, что некоторые из этих голосов подали мертвые, никогда не предъявляли в суде», — говорил Карро. Имя Джонсона включили в бюллетени, и в конце концов в ноябре он одержал победу над кандидатом от Республиканской партии и занял место в Сенате США. В 1960 году, когда Джон Кеннеди начал предвыборную гонку как кандидат в президенты, Джонсон Участвовал в кампании как кандидат в вице-президенты. А когда в 1963 году Кеннеди убили, Джонсон стал 36-м президентом США. Его перевес на выборах 1948 года охарактеризовали как 87 голосов, которые изменили ход истории, и так оно и было, говорит Каро. Президентство Джонсона было поворотным моментом в истории Америки. а без этих выборов, скорее всего, не было бы и президентства Джонсона. Рассказ Каро о пути к власти Линдона Джонсона дает нам прекрасную возможность поговорить о заражении, третьей силе, которая влияет на этичное принятие решений. Слово «заражение» обычно относится к распространению болезни, но здесь оно описывает распространение типов поведения, идей и подходов к решениям. Эта вневременная сила оказала важное влияние на этику задолго до начала политической карьеры Джонсона, но стала значительно более мощной на передовой. Если говорить о заражении, самый важный момент заключается в том, что мы склонны сосредоточиваться на ускоренении нежелательного поведения и наказании за него, но оставляем без внимания те причины, которые вызывают его распространение. Мы упускаем из виду важность заражения. Наша схема может помочь нам предотвратить заражение, то есть распространение вредных решений и их последствий и способствовать продвижению позитивных усилий. Как показывает история Линдона Джонсона и другие подобные истории, неэтичное поведение может быть крайне заразительным. Такое поведение распространяется само по себе до тех пор, пока не станет восприниматься как нормальное, до такой степени, что даже благонамеренные люди, которым это никогда не приходило в голову и которые не собирались заниматься чем-то аморальным или противозаконным, начинают думать. Так поступают все вокруг. Возможно, это не так уж и плохо. Или все так делают. Почему же мне нельзя? Заражение идет дальше. Все больше людей вовлекается в неэтичное поведение. оно становится нормой или общепринятой практикой. Заражение может также продвигать этичное поведение, однако использование заражения как силы добра требует активных действий. В случае с Джонсоном заражение определяло его политическую карьеру еще до того, как он баллотировался в 1948 году в Сенат. За 7 лет до скандала с урной номер 13 он уже был подвержен коррупции. В 1941 году, когда он был 32-летним конгрессменом, он претендовал на вакантное место в Сенате. Главным оппонентом Джонсона был губернатор Ули Пеппи О. Дэниел, звезда радио и торгаш, как говорилось в его анкете, на радиостанции Техас Паблик Радио. В день выборов 28 июня 1941 года, когда... Подали результаты 96% избирательных округов. Избирательный комитет Техаса сообщал, что ведет Джонсон с отрывом 5000 голосов, и газеты объявили его победителем. Чувствуя себя уверенно, Джонсон приказал своим ключевым округам передать окончательные цифры голосования, а не ждать. Но благодаря этому команда О. Дэниэлла смогла позвонить лояльным политическим боссам, контролирующим Южный и Восточный Техас, и затем те подали достаточно запоздалых голосов, чтобы позволить О. Дэниелу обыграть Джонсона с отрывом почти в 1100 голосов. Результаты выборов у Джонсона украли, и впоследствии он сам пошел на такой же неэтичный шаг. Как отмечает Карро, обман при подсчете голосов за Джонсона на выборах 1948 года его сторонники неоднократно оправдывали, говоря, что это было нечто иное, как нормальная политика для Техаса. Иными словами, такое поведение было заразительным. Однако затем оно мутировало. Мутация – это такое явление, при котором поведение одного человека впоследствии заставляет его же или других людей вести себя неэтично. Можно привести такие примеры, Ложь, чтобы скрыть свои первоначальные действия, и подкуп кого-то, чтобы сохранить исходное действие в секрете, или доводы в пользу того, чтобы самолеты продолжали летать, несмотря на известные дыры в системе безопасности и нарушения нормативных требований. Такие слова, как эволюция, трансформация, развитие и изменение, подразумевающие изменение к лучшему или к худшему, также можно назвать признаками мутации. Но на передовой мутация запускает новые, непредсказуемые формы правонарушений в беспрецедентном масштабе, умножая количество отправных точек для дальнейшего заражения и дальнейших мутаций, а также усиливая степень и влияние неэтичного поведения. Это, в свою очередь, усложняет нашу задачу выявлять заинтересованные стороны и последствия которые возникнут с течением времени. Почти во всех случаях заражение затрагивает заинтересованные стороны, которые находятся ближе к эпицентру этической дилеммы. Иногда попытки противостоять заражению подвергают их тому или иному риску, например, риску потерять работу или отношения. К примеру, Джонсон и его сторонники были вовлечены в мутации, выдвигая против Стивенсона ложные обвинения – принося ложные показания под присягой, теряя счетные листы после голосования и пытаясь покрыть подлог. В обмане участвовал даже пилот вертолета Джонсона. Когда Джонсон слишком уставал, чтобы приземляться и встречаться с людьми, он дремал на пассажирском сидении, а пилот зависал над местом встречи и разговаривал с толпой через громкоговоритель, выдавая себя за политика. Для совершения... неэтичного действия, часто требуется более широкий круг лиц, которые окажут поддержку. Если бы не Джордж Парр, Луис Салас, Эйб фортс и многие другие, сыгравшие свою роль в обманных схемах Джонсона, он, возможно, упустил бы второй шанс войти в Сенат. Без этой победы ряд устойчивых мутаций, ставших возможными благодаря его президентству, вероятно, не произошел бы. В частности, 1965 году Джонсон не отблагодарил бы Фортоса, пожизненно определив его в Верховный суд. Чем больше различных факторов вносит вклад в мутацию, тем более стойкими и более долговременными могут быть ее последствия. Для того, чтобы совершить неэтичный поступок, требуется участие других людей, но верно бывает и обратное. Фактически, для того, чтобы остановить заражение, Порой достаточно, чтобы решающую роль сыграл лишь один представитель свиты. Если бы ФАА как следует проверила катастрофу с самолетом Lion Air, или если бы оно более строго относилось к процессу сертификации, трагедию с Эфиопен Айлендс можно было бы предотвратить. Заражение легко распространяется, задевая не только людей, находящихся на периферии неэтичного решения, все больше людей вовлекаются в бесконечную паутину неэтичных решений, о которых они порой даже не подозревают. Много ли граждан отдают себе отчет, как отслеживают их передвижения государственные органы, фотографируя их в публичных местах? Или, если вернуться к Джонсону, многие ли американцы и иностранцы поняли, как обман Джонсона сначала привел его в Белый дом в роли верховного главнокомандующего, и как это впоследствии повлияло на исход войны во Вьетнаме. Как видите, заражение не происходит в изоляции. Все силы, влияющие на этику, действуют совокупно, усиливая то или иное поведение. Наша склонность чрезмерно упрощать этические вопросы, представляя их как выбор из двух вариантов, приводит к тому, что мы не обращаем внимания на нюансы. А если мы оставим их без внимания – и позволим им разрастись подобно опухоли, они могут способствовать дальнейшему распространению неэтичного поведения например, если мы решим что компании владеющие соцсетями, должны предоставлять пользователям возможность платить чтобы избежать просмотра показываемых им рекламных объявлений, мы можем упустить из виду что это еще больше усиливает цифровое неравноправие ущемляя права тех людей. которые не могут позволить себе платить за конфиденциальность своих данных. А с уменьшением количества тех, кто просматривает рекламу, у компании может появиться больше стимулов для использования в рекламе манипулятивных тактик. Рассредоточение власти может усиливать заражение, и наоборот. И дело не только в его существовании, но и в том, как быстро власть может рассредоточиться, а источник заражения мутировать – и насколько сильное влияние это способно оказать. Например, если мы посмотрим на технологию 3D-печати, заразительное усиление рассредоточенной власти означает, что создавать оружие дома сможет не один, не десять или даже не сотня людей. Потенциально этим могут заниматься миллионы людей, и все они будут иметь возможность делать пластиковые пистолеты одновременно. Чем больше случаев заражения и мутации тем больше заинтересованных сторон оказывается затронута и тем больше власти может быть рассредоточено. Но заражение может способствовать рассредоточению власти и в положительном смысле, давая все большему количеству людей власть и возможность поддерживать благотворные решения, идеи и поступки. Вспомним о Малалу Юсуфзай, выросшую в пакистанской долине Сват. который недавно взяло под контроль движение «Талибан». Милала под псевдонимом вела блог о своей жизни для ВВС Ньюс и подвергала сомнению мотивы талибов. В 2012 году, когда ей было 15 лет, талибские экстремисты выстрелили Малали в голову, чтобы наказать ее за высказанное ею мнение, что девочкам надо разрешить учиться в школе. Она выжила. О ее храбрости узнали по всему миру. Ее идеи распространялись по интернету и социальным сетям. Их передавали знаменитости и мировые лидеры, вдохновляя людей бороться за право девочек на обучение. В 2014 году, в возрасте 17 лет, Малала стала самым юным лауреатом Нобелевской премии мира за всю историю. Поведение как этичное, так и неэтичное сейчас более заразительно, чем когда-либо. Мы часто попадаем в ловушку, сосредоточиваясь только на том, чтобы исключить нежелательное поведение, но не определяем и не устраняем его причин – тех движущих сил, которые способствуют распространению заражения. То, что мы упускаем из виду эти движущие силы, становится ключевой причиной взрывного заражения, роста числа этических нарушений, и в то же время причиной того, почему мы теряем беспрецедентную возможность распространять позитивные решения – и поведение. Движущие силы заражения – это в основном мотивы или побуждения, толкающие людей совершить выбор, неправильный или правильный с точки зрения этики. И когда нам не удается искоренить эти силы или использовать их для принятия позитивных решений, мы видим, как одни и те же действия и решения повторяются снова и снова или видоизменяются, мутируют. В скандале с избирательной урной номер 13 привлечение к ответственности виновных фальсификации результата выборов было бы важным первым шагом к прекращению целого цикла нарушений, если бы следователям было разрешено продолжить процесс. Это лишило бы власти нескольких движущих сил, стоявших как за первоначальным подлогом, так и за мутациями, таких как нечеткое соблюдение требований, безнаказанность и конфликт интересов. Приведем и другие примеры, когда движущие силы заражения мутаций были оставлены без контроля. В ситуации с крушением самолета никто и не подумал принять в расчет движущие силы, вот лишь некоторые из них – несоблюдение закона, слабость законодательства, алчность и высокомерие. И в результате вскоре потерпел катастрофу второй самолет. Или звездный олимпиец решается на обман, употребляя допинг. Движущие силы тут универсальны. Конкуренция, напряжение, зависть, стремление к славе, жадность. А в результате другие члены той же команды, прочие команды, все те, кто отдаленно вовлечен в спортивную сферу, и даже молодые спортсмены, употребляют допинг до тех пор, пока мы не приходим к ситуации, да все так поступают. Затем допинг мутирует, превращается в подкуп сотрудников, занимающихся тестированием перевозку запрещенных веществ через национальные границы и угрозы врачам, которых заставляют об этом молчать. Множество движущих сил, влияющих прямо и косвенно, запускают распространение определенного типа поведения и принятия решений, положительного или отрицательного. Среди них есть классические движущие силы, которые присутствуют на сцене много веков. Есть и такие, которые возникли на передовой этике, В связи с новыми технологиями. Распределение таких сил по категориям помогает нам идентифицировать те из них, которые непосредственно влияют на решения, принимаемые нами в данный момент. Пусть эти списки вас не смущают, вы скоро научитесь определять движущие силы заражения в вопросах этики, с которыми вы сталкиваетесь сами или о которых слышите в новостях. Движущие силы заражения в этике классические факторы жадность страх ревность бессознательная предвзятость слава конфликт интересов неэффективное законодательство высокомерие произвол соревнования менталитет эхо камеры безнаказанность пристрастные мотивы злоупотребление иерархии несоблюдение закона Разрозненность систем, неэффективное слушание, вирусы, репрессивные меры за сообщение о правонарушении. Истина под угрозой, на передовой. Беспилотные автомобили, социальные сети, редактирование генов, 3D-печать, роботы-сиделки, роботы на рабочих местах, искусственный интеллект. Технология распознавания лиц, дипфейк, фальшивые новости, блокчейн, электронные сигареты, вейпинг, совместное потребление, виртуальные помощники, Сири, Алекса, автономные системы вооружений, технологические монополии, хакерство, гражданские космические путешествия, истина под угрозой. Движущие силы на передовой порой труднее распознать, чем классические мотивы, однако они чрезвычайно влиятельны. Социальные сети и интернет, например, помогли распространить идеи малалы, сделали их заразительными во всем мире. Самолеты, летающие такси и космические путешествия для гражданских лиц, технологии, позволяющие нам передвигаться быстрее и отправляться дальше. также могут распространять наши идеи, решения и типы поведения быстрее и дальше. Курение электронных сигарет может вызывать зависимость, повторение цикла в одном и том же организме и распространяться в социальных кругах. Даже если некоторые из движущих сил на передовой стали частью нашей повседневной жизни, например, платформы, помогающие организовать совместные поездки или цифровые помощники, мы до сих пор не в полной мере... осознали их потенциал по распространению того или иного типа поведения или вытекающие из этого последствия. Каждая из этих сил по отдельности и все вместе затуманивают нам обзор. Мы вряд ли можем вообразить, как будут развиваться способы их использования и риски, связанные с этими технологиями, или кто должен контролировать принятие решения об их использовании и нести ответственность за любой причиненный ими вред. Классические движущие силы появляются в жизни каждого из нас регулярно, каждый день. Например, давление или напряжение проявляется самыми разными способами и включает в себя другие движущие силы, такие как искаженные мотивы и сдерживающие факторы, страх, сексуальные домогательства и необоснованные целевые показатели производительности. Подобно тому, как ученики средней школы оказывают давление на своих сверстников или уступают такому давлению, Взрослые подыскивают объяснения, отталкиваясь от таких идей, как «если этого не сделаем мы, это сделает кто-то другой» или «я не могу позволить себе пойти на риск потерять эту работу». Стремление к совершенству как движущая сила заражения становится ужасно разрушительным, и я, будучи педагогом, наблюдаю это даже слишком часто. Когда мы преследуем недостижимые цели, например, нереалистичные стандарты красоты или производительности труда, есть три основных выхода из ситуации. Первый – сдаться. Нет смысла пробовать, если мы непременно потерпим неудачу. Второй – схитрить и попытаться дотянуться до цели. Третий – продолжать прилагать усилия и страдать. Исследование перфекционизма у американских, канадских и британских студентов – Колледжи с 1989 по 2016 год показала, что этот фактор находится на подъеме, внося свой вклад в эпидемию проблем с психическим здоровьем, от депрессии и тревоги до суцеидальных мыслей. Совершенство нельзя назвать ни похвальной, ни достижимой целью. Стремление к нему подрывает сам процесс принятия решений, ставя под угрозу глобальное здоровье и индивидуальное благополучие. Давайте проанализируем некоторые из движущих сил, проявившихся в истории с Линдоном Джонсоном. Дискредитация правды – истина под угрозой. Это одна из самых разрушительных движущих сил заражения. Дискредитация или компрометация правды подразумевает ложь или отрицание, искажение фактов или неуважение к ним. Эта сила почти никогда не способствует распространению желательного поведения. Случай Джонсона показывает, какой хронической и неизбывной может оказаться проблема компрометации истины. Как снежный ком увеличивается объем лжи, что запускает и другие движущие силы. Как отмечали корова и другие, Джонсон лгал по вопросам, которые имели важные последствия. Будучи президентом, он клялся не разжигать войну во Вьетнаме, а затем отправил в бой еще сотни тысяч американских солдат. И по таким вопросам последствия лжи, в которых были менее заметны, притворился, что у него лихорадка Денге, когда на самом деле это была пневмония в личных вопросах. Его прадед на самом деле не погиб при защите миссии Алама, поскольку тогда он еще не приехал в Техас, и в политике, преуменьшая как потери Америки во Вьетнаме, так и степень ее вовлеченности в эту войну. Его репутация, как отмечает коро закрепилась в колледже, где сокурсники не только считали, что он им лгал, но также были убеждены, что какой-то психологический дефект побуждал его лгать, заставлял его лгать, даже когда он знал, что ложь может быть обнаружена, заставлял его фактически повторять ложь снова и снова, даже после того, как его улечили. Во время избирательной кампании 1948 года ложь Джонсона о Стивенсоне стала настолько заразительной, что его спичрайтер продолжал включать ее в речи до тех пор, пока ее не подхватила и пресса. «Вы знали, что это проклятая ложь, но вы все повторяли ее, все повторяли и повторяли ее, повторение в этом все дело». Сам термин «кризис доверия» обозначающее что общественность не верит в истинность заявлений и обещаний политика, стал широко использоваться в середине 1960-х годов для описания президента Джонсона в эпоху, когда благодаря телевидению в каждом американском доме ясно увидели, что представляла собой война во Вьетнаме. Подобно нынешним движущим силам, социальным сетям и интернету, телевидение было той движущей силой, которая распространяла искаженные истины Джонсона, но в то же время позволяло людям, настроенным скептически, пересмотреть факты и подвергнуть сомнению его лживые утверждения. Давление и стремление к совершенству. Эти движущие силы настолько же важны на уровне правителей, насколько и в нашей повседневной жизни. Как указывает название 12 главы книги «Пути восхождения», для Джонсона эти выборы означали «все» или «ничего». Это был его последний шанс. Так что, как только компания стала неэффективной, у него оставался единственный выход – либо обмануть, либо проиграть. Эго и слава. Вертолет, музыкальные группы, даже фирменная выходка Джонсона, выбрасывавшего свою большую ковбойскую шляпу Стэтсон на землю при приземлении вертолета, все это привлекало внимание толпы и прессы, которого так жаждал Джонсон. Это был не просто трюк в рамках предвыборной кампании. Его поступками часто руководило его эго, желание прославиться. Например, как отмечает Каро, Джонсон, малейший их попытки его покритиковать, взрывался и без всякой причины высмеивал их. Власть. Каро описывает стремление Джонсона к власти как всепоглощающую страсть. Он демонстрировал не только гениальные способности к определению пути к власти, но и крайнюю жестокость при устранении препятствий на этом пути. Его целеустремленность и полная сосредоточенность на власти, одержимость слепой преданностью и безграничной амбиции заставляли Джонсона лгать и жульничать ради политической выгоды и подталкивать других к аналогичным неэтичным и незаконным действиям. Каро также показывает, что Джонсон проявлял неуважение к своей жене, Леди Бёрд, и плохо обращался с нею, а также управлял своими подчиненными через гнев и страх. Высокомерие. Считая себя выше других и веря в то, что им известно больше, чем всем остальным, высокомерные люди, подобные Джонсону, не слушают других. Он не обращал внимания на предостережение своих советников, рекомендовавших не нападать на Стивенсона. Также они часто страдают от страха, это еще одна движущая сила. страха того, что об их слабостях или ошибках станет известно. В результате они обычно не прислушиваются к мнению других людей и не приветствуют применение к собственным идеям системы сдержек и противовесов. Они не принимают во внимание информацию, которая им нужна для принятия оптимальных решений, потому что считают, что они правы. Хуже того, они отказываются от оживленных прений, которые помогают бороться с разрозненностью информационных систем и обеспечить защиту от компрометации истины. Ни один из настоящих поборников этики, которых я знаю или с которыми работаю, не отличается высокомерием. Несоблюдение закона, слабое управление и безнаказанность. Неспособность притворить жизнь закон, правила или принципы стимулирует неэтичное поведение, поскольку люди могут поверить, что то, что они предпринимают, не несет для них риска. они могут действовать безнаказанно. Проявлений такого поведения становится все больше и больше, либо увеличивается интенсивность и частотность нежелательного поведения, либо оно охватывает все больше сфер, пока отдельные личности и учреждения проверяют границы дозволенного. Они отталкиваются от вопроса «что мне сойдет с рук?», а не от вопроса «какое решение было бы правильным с точки зрения этики?». В случае скандала с урной для голосования номер 13 должностные лица избирательных участков по закону были обязаны сдать избирательные урны, бюллетени и счетные списки в установленный срок. Тем не менее, сторонники Джорджа Пара с опозданием подали голоса, изменили числа, в счетных листах вписали туда новые имена и внесли необоснованные изменения. И все это безнаказанно. Во время избирательной кампании 1941 года Джонсон узнал, что достаточно просто подождать, пока сообщат, сколько людей проголосовало за оппонента, а затем добавить столько голосов, сколько понадобится, чтобы его обогнать. Годы спустя, после смерти Джонсона и самоубийства пара, 76-летний Луис Саллас решил обрести душевный покой и раскрыть коррупционность политики. В 1977 году Луис Саллас, Он рассказал журналисту информационного агентства Associated Press, как он фальсифицировал результаты выборов ради Джонсона. «У нас там был свой собственный закон», — заявил Салас. «Мы могли сказать главе любого избирательного участка «Дай нам 80% голосов, а тому парню 20%». Фальсифицировать выборы помогли несоблюдение закона, слабое управление, безнаказанность и другие действующие силы заражения». Эффективное соблюдение закона и эффективное управление в ситуациях на передовой могут быть чрезвычайно сложными. Как мы видели, на примере таких факторов заражения, как редактирование генов и 3D-печать, и то, и другое ускользает от обнаружения и опережает закон. Но, по крайней мере, важно знать, какие движущие силы вступают в действие. Неэтичное поведение никогда не прекращается само по себе. Это верно и для движущих сил заражения. Пока мы не приложим усилий, чтобы уничтожить эти движущие силы или не повернем их на службу добра, они будут только усиливаться и способствовать распространению и мутации неэтичного поведения. Постоянные движущие силы повлияли на наследие Джонсона. Более того, они усиливали друг друга. Стремление к власти и безусловной преданности – заставило его пожертвовать правдой, перестать прислушиваться к другим и превратить страх в оружие. Все это происходило в те дни, когда чем-то новым и актуальным считалось радио. Оно было явлением на передовой. Сегодня классические движущие силы часто объединяются с движущими силами на передовой, такими как социальные сети. Решения редко бывают полностью хорошими или полностью плохими. Это же можно сказать и о людях. Под руководством Джонсона было принято и множество благотворных решений. Будучи президентом, он разработал набор программ внутренней политики «Великое общество», что расширило гражданские права и запустил такие программы, как «Государственная медицинская страховка», «Медикэй», «Государственная программа медицинской помощи нуждающимся», «Медикэйт» и «Война с бедностью». Он отстаивал закон о гражданских правах 1964 года, запрещающий дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национального происхождения и закон об избирательном праве 1965 года, запрещающий расовую дискриминацию при голосовании. По данным службы национальных парков, он законодательно утвердил более 300 природоохранительных мер – в том числе закон о чистом воздухе 1963 года, закон о качестве воды 1965 и закон о сохранении исчезающих видов 1966 года. Эти законы помогли защитить окружающую среду и расширить территории, принадлежащие национальным паркам. Но, как я часто говорю своим клиентам, в этике у нас нет индекса лояльности. Случаи, когда мы сделали правильный выбор, не отменяют тех случаев, когда мы действовали неэтично. Мы должны отвечать за каждое принятое решение. История Джонсона демонстрирует, как распространяется неэтичное поведение, как оно мутирует и втягивает других в воспроизведение таких же неэтичных действий до тех пор, пока не станет восприниматься как норма. Но заражение не ограничивается действиями тех, кто принимает неверные решения намеренно. Способствовать заражению могут даже те, кто руководствуется моралью. Возразительное поведение бывали вовлечены самые благонамеренные люди, и оно стало катализатором национального кризиса в области здравоохранения, невольно заставив их нарушить торжественную клятву «не навредить». В сентябре 2018 года Сирена, 22-летняя студентка колледжа, пришла к своему постоянному стоматологу доктору Смиту, чтобы удалить пару зубов мудрости на нижней челюсти. В этой истории я изменила имена, чтобы защитить конфиденциальность пациентки и врача. Процедура была нелегкой. Один из зубов удалось извлечь легко, но со вторым возникли неожиданные осложнения. и операция оказалась намного более инвазивной, чем обычно. После операции, которая длилась несколько часов, Сирена покинула кабинет стоматолога с десятью таблетками ибупрофена и рецептом на болеутоляющее средство. Она пошла напрямую в аптеку, где фармацевт немедленно выполнил ее заказ, не задавая вопросов. Затем она отправилась к себе. Она делила дом с пятью другими студентками и попыталась расслабиться. Позже, в тот же день, Мать Сирены позвонила ей, чтобы узнать, как она себя чувствует и как прошла операция. Сирена сказала, что ей немного больно, но стоматолог выписал ей рецепт на 30-10-миллиграммовых таблеток перкосет, которые она купила по дороге домой. Ей было сказано каждые 4 часа принимать по 1 две таблетки от боли. Перкосет – торговое наименование лекарства, в которое входит комбинация ацетаминофена, жаропонижающего и болеутоляющего средства. и оксикодона – мощного опиоида. Согласным данным Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований Национальных институтов здоровья, аналогичные опиоидные обезболивающие продаются также под такими торговыми марками, как оксикантин, хесинга, перкаден роксицет, векодин. Эти лекарства могут быть очень эффективными для снятия значительного или очень сильного дискомфорта после инвазивной хирургической процедуры или для лечения хронической боли. Но к 2018 году, когда Сирене делали операцию, вышло множество публикаций в СМИ, где говорилось, что опиоиды также вызывают сильное привыкание. В 2018 году 2 миллиона людей впервые злоупотребили рецептурными опиоидами. и более 130 человек ежедневно умирали от передозировки лекарств, содержащих опиоиды, говорится в докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США. Особенно уязвимы для опиоидной зависимости могут быть молодые взрослые. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Dental Association, показано, что, возможно, до 3,5 миллиона людей впервые начали принимать опиоиды после стоматологических вмешательств, и средний возраст таких людей – 20 лет. В 2018 году около 19 500 студентов из 26 различных учебных заведений США приняли участие в анонимном онлайн-опросе, организованном экспертами Университета штата Огайо. 9,1% студентов признали, что злоупотребляли обезболивающими. Студентам задали отдельный вопрос, хранили ли они когда-либо, отдавали или продавали ли обезболивающие, когда эти лекарства больше не были им нужны. 36% ответивших оставили таблетки себе, 7% отдали их другу и 2% их продали. Эпидемия опиоидов была национальным кризисом в области здравоохранения и к тому времени, когда сирени делали операцию, Эта тема уже несколько лет мелькала в заголовках газет. Мать Сирены по понятным причинам беспокоилась, зачем доктор Смит прописал такое сильное лекарство, о котором известно, что оно вызывает привыкание, когда девушка нуждалась лишь во временном обезболивании. Она позвонила в офис врача, чтобы выяснить это, и ассистент-хирурга объяснил ей, что выписывать сразу 30 таблеток перкоцет после такой сложной операции, как у Сирены, было стандартной практикой. Поскольку ожидалось, что пациентка будет испытывать немалую боль, лекарство значительно уменьшило бы ее страдания. Ассистент сказал, что это также удобно, у Сирены не закончатся таблетки, и ей не придется ходить к доктору Смиту дважды, как того требует закон, чтобы получить новую дозу. К счастью, Сирена бдительно относилась к собственному здоровью, и еще ей повезло, как иронично бы это ни звучало. Приняв лекарство, Она почувствовала такое сильное головокружение и тошноту и потеряла сон, не ощутив при этом почти никакого болеутоляющего эффекта, что не стала больше его принимать. Врач говорил ей, что у небольшого процента пациентов бывают нежелательные реакции на болеутоляющие средства. Сирена вернула остаток таблеток своему врачу, а чтобы избавиться от мучительной боли, от которой она продолжала страдать, стала принимать экстрасильный тайленол, и прикладывать к щеке пузырь со льдом. История сирены закончилась жизнеутверждающей, чего нельзя сказать о многих других. Бесчисленные невинные жертвы и их семьи никак не могли знать, что выполнение рекомендаций врача способно привести к зависимости. Вклад доктора Смита в заражение беспокоит и удивляет. Но именно таким образом заражение нас и обманывает. Мы можем поверить в то, что движущим силам неэтичного поведения уступают только негодяи, люди, которые фальсифицируют выборы, берут взятки от фармацевтических компаний или руководят пилюльными фабриками, учреждениями, где опиоиды раздают ненадлежащим образом или не по медицинским показаниям. Но заражение может затянуть в свою липкую паутину любого из нас, даже уважаемого стоматолога. Высокообразованный врач доктор Смит работает неподалеку от Университетского медицинского центра мирового класса в сообществе, которое предлагает обширный опыт и возможность делиться знаниями и продвигать свою практику. Сирена и ее семья были его клиентами много лет. Он унаследовал свою практику от отца. Известно, что Смит следит за новейшими исследованиями в области стоматологии и новыми технологиями. Его сотрудники добродушны и предусмотрительны. Они изо всех сил стараются осуществлять на практике свою миссию ставить во главу угла пациента и сообщества. В меняющемся мире доктор Смит старался придерживаться лучшей или стандартной практики, и поэтому он непреднамеренно принял участие в нормализации, что привело к смертельной эпидемии. Несмотря на добрые намерения, Он в первый же раз выписал неоправданно большое количество обезболивающих таблеток, вместо того, чтобы ограничить доступ пациента к лекарству, вызывающему сильное привыкание, и почаще контролировать дозировку, даже когда развернулась эпидемия опиоидов. В этой книге не место углубляться в анализ истории и тех сторон, что привели к опиоидному кризису. Но прежде чем мы попытаемся выяснить, В чем заключалась ошибка доктора Смитта, когда он принимал решение, я хочу подчеркнуть масштабы распространения и мутаций. Эта история не об одном стоматологе. Это урок о том, как можно упустить из виду движущие силы национальной и в итоге международной трагедии. Пагубных решений и последствий было так много, что в октябре 2017 года Министерство здравоохранения и социальных служб По указанию президента Трампа, объявила этот кризис чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Как доктор Смит не намеревался причинять вред пациентам, так и молодые люди даже не представляли, что станут употреблять наркотики. Но, тем не менее, они впали в зависимость от очень опасных, незаконных наркотических средств. И началось это с правильного приема законно прописанных лекарств. Наиболее тревожные мутации опиоидного кризиса включают рост числа передозировок героином и фентанилом, часто выступающих как недорогой и более доступный заменитель первоначально прописанных опиоидов, всплеск заболеваемости гепатитом С из-за перехода потребителей на инъекции героина, рост черных рынков наркотиков и разрастание пилюльных фабрик. И этот список не дает никакого представления о всей мутации. более непосредственно связанных с неосуществленным контролем со стороны регулирующих органов и многочисленными должностными преступлениями, от намеренного изготовления таблеток, вызывающих более сильное и быстрое привыкание, до некоммерческих организаций, получающих благотворительные пожертвования от тех, кто делает деньги на опиоидах. В заражении и мутации неэтичного Даже смертельного подхода к принятию решений могут вносить вклад даже люди с самыми благими намерениями. Наших добрых намерений недостаточно. Чтобы уменьшить риск и расширить возможности, нам необходимо учитывать факторы заражения и мутации, и все стоящие за ними движущие силы в текущих решениях и в нашей оценке решений, принятых в прошлом. куда могло распространиться или где действительно распространилось такое поведение, где оно могло порождать другое нежелательное поведение. Какие движущие силы могли или могли бы сработать? Давайте посмотрим на ситуацию с доктором Смитом и разберем, какие усилия он мог бы предпринять для пересмотра своего подхода к выписыванию лекарств еще до того, как стали поступать жалобы. Мы начинаем с четырех звеньев этической структуры это принципы информация, заинтересованные стороны и последствия. Принципы в данном случае не повлияли на то, что он случайно выписал слишком большое количество таблеток. У доктора смита были твердые принципы, ориентированные на пациента они включали приверженность профилактической стоматологии новым технологиям. и предполагали доверие между поколениями, теплоту и оптимистичную атмосферу заботы. Руководствуясь этими принципами, он активно применял их на практике. Самое важное звено этической структуры в этом случае – это информация. Именно тут подключились заражения, мутации и соответствующие движущие силы. Говоря и о профилактике, и об анализе прошлых поступков мы должны учитывать два аспекта. Во-первых, это движущие силы заражения, как очевидные, так и потенциально возможные. Во-вторых, это последствия заражения и мутации, которые уже произошли или могут произойти. Без учета заражения и мутации у нас не будет нужной информации, и мы не сумеем выявить потенциальные пробелы в информации, которые станут возможными основой для постоянных проверок и контроля. В этом случае, на первый взгляд, может показаться, что медики часто выписывают опиоиды в слишком больших дозах из-за жадности, когда врачи получают откаты от производителей лекарств, и из-за конфликта интересов, когда врачей обхаживают представители фармкомпаний, и это усиливает заражение и мутации. Однако в случае с доктором Смитом Эти движущие силы отсутствуют, он не был жаден, у него, очевидно, не было конфликта интересов, он глубоко верил в свои принципы. Многие врачи и стоматологи, невольно оказавшиеся в такой же ситуации, действовали, как доктор Смит. Тут дело в другом. Этическая структура подразумевает проверку. Необходимо задавать вопросы, что изменилось в мире. и как эти перемены влияют на мои решения и мое мнение относительно решений других. Еще одна коварная причина заражения, и в этой ситуации самое важное, это неспособность отслеживать изменения внешних обстоятельств. В случае с этим стоматологом повсюду было достаточно информации, и можно предположить, что ему следовало бы подвергнуть сомнению свой подход к выписыванию лекарств проверяя, обеспечивает ли он по-прежнему наибольшую эффективность лечения наряду с безопасностью. Помимо освещения в прессе для широких масс, профессиональные стоматологические журналы и программные заявления Американской стомологической ассоциации ясно давали понять, что в области здравоохранения в Америке наблюдается катастрофическое положение. В 2018 году за месяц до операции «Сирены» В журнале Американской стоматологической ассоциации было объявлено о партнерстве между ADA и Национальными институтами здоровья с целью помочь стоматологам лучше справиться с этим кризисом. Кроме того, исследования показали, что многие стоматологи изменили свою практику назначения лекарств. В конце 1998 года на стоматологов приходилось 15,5% всех немедленно отпускаемых по рецепту опиоидов. К 2012 году это число упало до 6,4%, отчасти благодаря политике ADA. Постоянная проверка и контроль подразумевают, в числе прочего, ответы на вопросы, как изменились заинтересованные стороны и как заражения и мутации по-разному сказываются на различных заинтересованных сторонах. Например, врачи рассматривают конкретный случай каждого пациента. Если 70-летний пациент, никогда не злоупотреблявший никакими химическими веществами, нуждается в сильном и эффективном болеутоляющем средстве после сложной хирургической операции, особенно если он живет слишком далеко и не может часто ездить к врачу за новым рецептом, возможно, врачу и следует выписать ему большее количество таблеток, снабдив его четкими инструкциями, как их применять и что делать, когда таблетки больше не будут нужны, а также предупредив о серьезном риске зависимости. А в случае со студентом решение врача может быть иным. Эта история служит важным напоминанием о том, что при неправильном обращении с одним звеном информации возникает каскадный эффект, искажающий все остальные звенья. Мы не будем должным образом видеть заинтересованные стороны или возможные последствия. В результате мы будем принимать решения, не соответствующие реальности. Я сейчас не даю медицинских советов и не делаю выводов о том, насколько целесообразно медицинское применение каких-то конкретных лекарств или дозировки. Этическая схема может помочь нам нанести упреждающий удар, предотвращая заражение – эффективно реагировать и справлять ошибки, когда допущен этический промах. Мы можем сверяться с переменами вокруг нас, принимая повседневные решения, будь то при учете растущих рисков зависимости от социальных сетей или при изучении обновленных отчетов по безопасности от таких компаний, как Uber и Lyft. Все мы можем помнить о влиянии наших решений на разные заинтересованные стороны. Все мы можем спросить себя – что мне следует изменить в своем подходе к принятию решений. Как я трактую, что является нормальным. Если вы отвечаете «так все делают» и сами так поступаете, это сигнал тревоги. Вам нужно снова все проверить. Если мир меняется, а информация, на основе которой вы принимаете решение, не меняется, это должно вас насторожить. Наша этика не должна отставать от передовой линии. или же мы можем непреднамеренно стать движущей силой заражения. Мы нечасто можем предвосхитить каждую из движущих сил заражения или предсказать, когда они вступят в действие или как они будут развиваться, но мы можем попытаться определить те из них, что играют в нашей ситуации важнейшую роль. Доктор Смит – неравнодушный врач. Он считал, что работает наилучшим образом. Однако на передовой – Мутации приводят нас туда, куда мы даже в воображении не могли попасть. У нас действительно сейчас больше власти, чем раньше. В каждом принимаемом решении мы можем определять и выявлять заражение и мутации, и прилагать усилия, чтобы предотвращать или обезвреживать все движущие силы. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот слова из Декларации независимости, которые мы вспоминаем чаще всего – думая о собственных правах. Но мы, возможно, недооцениваем силу и важность самой последней фразы, в которой отцы-основатели утвердили свою ответственность. Мы клянемся друг другу поддерживать настоящую декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью. Право голоса – это не только право, это священная честь. Судья Верховного Суда США Луи брендайс как-то написал «Самый важный политический пост – это позиция частного лица. Принимая участие в голосовании на выборах, мы признаем свою ответственность за то, чтобы отстаивать эту могущественную позицию. Какой бы ни была страна, политическое положение или тип выборов, невзирая на репутацию кандидатов и их этику, мы можем посвятить себя нашей священной обязанности, голосуя тогда и там, где у нас есть такая привилегия. Мы можем требовать исполнения этой священной обязанности от наших лидеров, подходя к голосованию этично и опираясь в своем выборе на этику кандидата или этическую сторону того или иного вопроса. Это также означает, что мы должны по-новому понимать эту священную обязанность, чтобы искоренить расизм и дискриминацию, неравенство и несправедливость, которые были широко распространенными и заразительными во время основания нашей нации и отразились в ее основополагающих документах и которые до сих пор требуют от нас всех предельного смирения и решимости. Выборы лидера – это также шанс изменить правила игры, чтобы обратить заражение и мутации в положительную сторону. Или же нет. Лидеры во всех сферах имеют большие возможности и несут огромную ответственность чтобы навсегда обратить заражение на пользу добра и принять во внимание риски гнусного заражения. На избранных должностных лиц, особенно на государственных или национальных лидеров, возложена уникальная обязанность помнить о роли заражения и мутаций в истории. Лидерство – один из самых мощных факторов заражения и мутации. И в то же время человек на позиции лидера наиболее подвержен риску стать жертвой других движущих сил. Я никогда не даю никому советов, как разрешать этические дилеммы. И, разумеется, я не буду давать советов, как нужно голосовать. Но я предлагаю отправную точку, этическую схему. Эта парадигма помогает нам учитывать этику при принятии решения о том, как голосовать. и пересматривать наши базовые ожидания в отношении этического поведения со стороны наших политических лидеров. Предположим, вы выбираете одного из кандидатов, баллотирующихся на пост президента, премьер-министра или на другую должность, связанную с огромной властью. Структурируйте свое решение так. Сначала сравните ваш приоритетный набор принципов. То, что направляет ваше решение, сигнализирующее миру, как вы действуете и какого поведения ожидаете от других, каковы ваши самые важные принципы, как они соотносятся с принципами, которые декларируют кандидаты. Если тот или иной кандидат демонстрирует недостаточно уважения к одному из ваших ключевых принципов, например, к правде или равноправию, это надо воспринимать как серьезное предупреждение. Часто ваши принципы не совпадают с принципами кандидата, И тогда придется определить свои приоритеты. Например, для вас важно гендерное равноправие, а кандидат, который вам нравится больше других, проголосовал против законов, гарантирующих равную оплату труда для людей разного пола. Но в то же время он выступает как активный защитник окружающей среды, что также входит в число ваших принципов. Тогда вам, возможно, придется определить приоритетность своих принципов и прийти к компромиссу. Следующий шаг – углубиться и изучить имеющуюся информацию. На этом шаге многие из нас чувствуют подавленность и растерянность. Некоторые даже решают не ходить на выборы, потому что они по понятным причинам не знают, как проанализировать весь объем информации. У них на это мало времени. Или же они просто не представляют, с чего начать. Но если мы сосредоточимся на двух ключевых элементах, в нашем распоряжении уже окажется большая часть данных, которые нам понадобятся, чтобы сделать этически обоснованный выбор. Во-первых, мы ищем свидетельства того, отражают ли действия кандидатов заявленные ими принципы, совпадают ли они с их поведением в прошлом, с проводимой ими политикой, с результатами голосования и их позициями по конкретным вопросам, таким как изменение климата или экономическое неравенство. Во-вторых, мы ищем признаки того, что кандидат поддается воздействию или участвует в дальнейшем усилении факторов, способствующих заражению, распространению неэтичного поведения. Самый главный из наших вопросов – ценит ли этот кандидат истину. Любое свидетельство пренебрежения истиной должно заставить вас отказаться от его поддержки. Если пойти на сделку с совестью в одной области – Искажение истины затронет и другие сферы и, вероятно, укажет на то, что здесь действуют другие негативные факторы заражения. В таком случае нельзя доверять ничему, что делает или говорит кандидат, его обещаниям, обязательствам, заявленной прозрачности или отчетам о прошлом. Запутаться в паутине заражения могут и близкие советники, сторонники и сотрудники кандидата, актеры второго плана. начиная с неспособности высказаться открыто, чтобы опровергнуть ложь, точно так же, как это случилось с командой Джонсона. В политической сфере часто надо принимать в расчет такие распространенные движущие силы заражения, как жадность, недостаток прозрачности, например, неспособность предъявить отчеты об уплате налогов или медицинскую документацию, злоупотребление властью, требование быть лояльными вместо того чтобы приветствовать разнообразие мнений и высокомерия джонсон показал нам что цена лидера за действиями которого стоят движущие силы заражения всегда была слишком высока на передовой это риск определяющий человечность также джонсон показал потенциал для развития определяющего в целом нацию а вдумчивые люди могут не соглашаться по вопросам принципов отдельных вопросов и тех или иных кандидатов. Но все мы можем придерживаться в нашем выборе позиции этики, задавая себе следующие вопросы. Каковы мои принципы? Насколько они соответствуют тем принципам, о которых заявляют кандидаты? О чем свидетельствует имеющаяся информация? Соответствуют ли процессы принятия решений и поведения кандидатов заявленным ими принципам? Можно ли заметить, что кандидат говорит одно, а затем делает и предлагает противоположное? Даже если вы остановитесь и не станете дальше применять этическую схему, вы уже включили в свое голосование этику в большей степени, чем многие другие граждане, и повысили шансы на то, что Белым домом или местным школьным советом станет руководить приверженец этики. Эта схема... также может помочь в ряде особенно сложных сценариев, с которыми сталкиваются многие из нас. Люди часто говорят мне, что хотят проголосовать за кандидата, политическая линия которого по одному или двум ключевым вопросам совпадает с их принципами, но поведение этого человека они находят отвратительным. Президент Соединенных Штатов – одна из самых мощных в мире сил, влияющих на этику, Если вы избиратель, решающий, за кого голосовать, исходя из позиции кандидата по одному главному вопросу, или даже человек, который в основном согласен с политической линией кандидата и поэтому готовый игнорировать ужасную с точки зрения этики репутацию, сначала спросите себя, потерпел бы я, если бы так ввел себя мой друг? Стал бы я поддерживать такое поведение и позволять кому-либо обращаться с моей женой, моим мужем или моим ребенком, так, как этот кандидат обращается с людьми. Как бы я почувствовал себя, если бы руководитель компании, в которой я работаю, начал вести себя так же? Нередко приходится наблюдать ситуации, когда избирателям приходится выбирать между двумя и более кандидатами, которые им не нравятся. Конечно, если предлагается выбрать из двух или трех исключительно благоразумных и ориентированных на этику кандидатов, вы можете выбрать того, чьи принципы по максимуму соответствуют вашим, принимая, что в отношении одного или нескольких принципов вы можете пойти на компромисс. Люди, которым не нравится ни один из кандидатов, могут решить совершенно уклониться от выбора и не ходить голосовать. Это право всегда остается за вами. Но, пожалуйста, не принимайте такого решения, не применив вначале предлагаемую этическую схему. Если вы учли принципы и информацию, Но по-прежнему не можете сделать выбор, или если вы рассматриваете возможность голосования за кандидата с ужасной репутацией из-за того, что по главному для вас вопросу ваши позиции совпадают, возможно, вам поможет углубленное рассмотрение двух следующих ступеней схемы заинтересованные стороны и последствия. Как вы уже знаете, из предыдущих глав, принимая решение, мы никогда не бываем единственной заинтересованной стороной. Однако, отдавая свой голос на выборах, мы часто считаем иначе. Я убеждена, что сегодня в демократических странах мы обязаны учитывать заинтересованные стороны и последствия, которые выходят за рамки наших собственных стран. Если говорить о гражданах США, Великобритании, Европейского Союза, Японии, Австралии и других сильных демократических стран, наш выбор влияет на заинтересованные стороны по всему миру, и мы можем о них даже не знать. Избранные нами лидеры, особенно в США, оказывают огромное воздействие на весь мир. Президент не только становится мощной движущей силой для пагубного влияния, он также может определять внешнюю политику, принимать решения о помощи другим государствам или о санкциях, о стратегических союзах и даже военных действиях, потенциально нанося мужчинам, женщинам и детям других стран серьезный вред или неся надежду на новые возможности. Голосование – это привилегия и сигнал для граждан всего мира. Если вы не можете голосовать, если вы не можете свободно выражать свое мнение там, где вы живете, те из нас, кто может, будут учитывать в первую очередь ваши интересы. Ваш голос обладает достаточной силой, чтобы изменить жизнь. Такая власть дана не всем, поэтому она так священна. Последствия того, что вы не пойдете на выборы, если вам не нравится ни один из кандидатов, будут такими. Вы отказываетесь от своей силы, от своей роли в определении того, кто станет править миром. Варианта, что ни один из кандидатов не будет избран президентом, нет. Вначале спросите себя, существуют ли такие последствия выбора любого из кандидатов, которые будут для вас совершенно неприемлемыми. Или существуют ли бинарные вопросы, связанные с одним из кандидатов, из-за которых вы не можете проголосовать за него или за нее. Например, он или она пропагандирует расизм или выступает за безответственный подход к ядерной эскалации. Отказ от голосования уменьшает воздействие, которое вы оказываете на исход выборов и на их последствия, как сейчас, так и с течением времени. Это означает, что вы избегаете высказать свое мнение, затрагивающие бесчисленные заинтересованные стороны и сферы, такие как национальная безопасность, внутренняя политика, право на личную жизнь, назначение верховных судей, распорядительные полномочия, границы и миграция, а также многочисленные вопросы на передовой, такие как криптовалюты, самодельное оружие, безопасность в интернете, редактирование зародышевой линии человека, искусственный интеллект и многие другие распространенные непоправимые, и непредсказуемые последствия, и этих проблем намного больше, чем когда-либо прежде. Но поскольку у вас было право выбирать, вы по-прежнему несете ответственность за выбор. Отказ от голосования не освобождает вас от этической ответственности за риски и возможности, которые возникают, когда в должность вступает новый лидер. Мне часто приходится слышать и такой аргумент, мол, отдельные голоса ни на что не влияют, Если к тем, кто считает, что единичный голос не играет никакой роли, относитесь и вы, я скажу, что победа – это сумма отдельных голосов, а проигрыш – отсутствие достаточного количества отдельных голосов. По всему миру на протяжении многих лет наблюдалось множество примеров, когда результат выборов решал незначительный перевес случаев, когда каждый отдельный голос имел значение. Вот небольшая выборка. В 2017 году кандидат от Лейбористской партии Великобритании Эмма Дэн Коут обошла сотрудника, занимавшего тогда должность члена британского парламента от избирательного округа Хенсингтон, всего на 20 голосов. Двумя годами позже она уступила следующему претенденту, за которого проголосовали на 150 человек больше. В 2016 году Дэвид Эткинс сумел удержаться на своем посту в Палате представителей Нью-Мексико, с перевесом всего лишь в 9 голосов. В 2000 году, после того, как Верховный суд США вмешался в вызвавший много споров пересчет голосов во Флориде, кандидат в президенты от республиканцев Джордж Буш-младший победил кандидата от Демократической партии Альберта Гора, опередив его всего на 537 голосов, что дало ему достаточно голосов коллегии выборщиков для победы. А в 1981 году мэром Берлингтона штат Вермонт стал случайный человек по имени Берни Сандерс. Никогда не занимавший в городе никаких постов, он обошел действующего мэра на 10 голосов. На результат влияет каждый голос. Тем не менее, согласно данным переписи населения, в 2018 году явка избирателей в США составляла примерно 53%. Для сравнения, Явка избирателей в Швеции в 2018 году равнялась приблизительно 87%. Согласно опросам избирателей, покидающих участок для голосования, в Великобритании на референдум о выходе страны из Европейского Союза пришло меньше молодых людей, чем представителей старшего поколения, хотя это решение затронет молодых в большей степени. То, что представляет собой каждый из нас в отдельности, В сумме при голосовании определяет то, какая мы нация. Уделите время тому, чтобы оценить свое решение согласно этической схеме. Роберт коро напоминает нам. Изучите конкретные выборы достаточно глубоко. Изучите не только платформы кандидатов, их философию и обещания, но и те выгоды, которых они позволили достичь. Изучите их во всей их бесчеловечности. Сосредоточьтесь на всех элементах, достаточно глубоко, и вы обнаружите универсальные истины о предвыборных кампаниях в демократической стране и о природе силы, которая формирует нашу жизнь. Если бы среди нас было больше людей, которые воспринимают право выбора как священную честь и обязанность, просто представьте себе, какого повышения этических стандартов мы бы смогли потребовать от наших лидеров. Представьте себе, благотворные последствия, которые проявились бы по всему миру. Представьте, что наши этичные представления, поступки и решения могли бы даже стать заразительными.